глава 12 суббота с 1215 до 1230 пополудне сирайен двигался совершенно нелепым образом то замедлял ход едва не останавливаясь то рывком устремлялся вперед проходя при этом ярдов 20 а то и 30. Хотя мы и не видели поверхности ледника, но догадывались, что водитель огибает неровности и на полном газу мчится вдоль расселин. Но средняя скорость машины была невелика. Пройдет минут пять, не меньше, прежде чем трактор достигнет точки напротив нас, где ледник круто поворачивает влево, спускаясь к фьорду. Видя все это, я думал лишь об одном — о том, что смол и этой снова оставляли нас в дураках. Лишь теперь до меня дошло, как было дело. Вероятно, преступники заметили ракеты, выпущенные Хилкерстом, для того, чтобы указать наше местонахождение пилоту Симитара, и решили держаться подальше от нас. Причина, по которой они это сделали, не имела значения. Главное, Карадзини и Смолвода нам не удастся остановить. Во всяком случае, таким образом, каким мы рассчитывали. Вернее, остановить их можно, но ценой жизни двух заложников. На этот счет можно не заблуждаться. Я ломал голову в поисках выхода. Вряд ли нам удастся приблизиться к трактору незамеченными. Не успеем мы пройти десятка ярдов, как нас обнаружат. Приставят пистолет к виску маргарита и Солли, мы шагу дальше не сделаем. Но если ничего не предпринимать и позволить преступникам скрыться, это тоже вряд ли поможет заложникам. Ведь у Траулера есть название или опознавательный номер. Трудно себе представить, чтобы Смолвуд оставил в живых наших друзей после того, как те увидят судно. Тогда о нём станет известно кораблям и самолётам, патрулирующим район Девисова пролива и моря Баффина. Зачем идти на риск, если можно без труда пристрелить преступников? Ещё проще сбросить их в пропасть или спихнуть с высоты полутора ста футов в ледяную воду фьорда. Через какие-то три минуты «Ситроен» достигнет ближайшей к нам точки. «Похоже на то, что они удерут от нас» прошептал Хилкрест, словно боясь, что Смолвот и Карадзини могут его услышать. В действительности ни тот, ни другой не услышали бы его, вздумай даже капитан, закричать во всю глотку. «Но ведь именно этого ты и хотел!» — с досадой заметил я. «О чем ты говоришь, старик? Ведь у них секретный прибор». «Да плевать, я хотел на этот прибор!» — процедил я. «Не пройдет и полугода, как ученые придумают новый. Вдвое лучше этого и в десять раз секретнее. Пусть себе удирают на здоровье» хилкрест был поражен услышанным, но промолчал. Оказалось, однако, что не я один придерживаюсь такого мнения. «Правильно рассуждаете!» — поддержал меня подошедший Зейгера. На руки его, обмотанные бинтами, казалось, были надеты боксерские перчатки. Тон, которым он произнес эти слова, был легкомысленным. Но лицо у юноши выглядело мрачно. Он с тоской смотрел на противоположную сторону ледника. «Вы словно читаете мои мысли, док!» «Чёрт, военные игры! В той тачке мой старик и ваша девушка, док!» «Какая ещё девушка?» В недоумении оглянулся на меня Хилкрист. А потом помолчал, наморщив лоб и сказал после долгой паузы. «Извини, старина, не сразу сообразил». Ничего не ответив, я повернул голову в сторону подошедшего Джосса. От волнения он забыл надеть головной убор и рукавицы. уайкенхем встал на якорь, сэр!» Проговорил он, запыхавшись. «Да ты, а то заметят». «Виноват!» — опустился он на четвереньки. «Катер уже подходит к берегу, и четыре истребителя в воздухе. Они на полпути. Через пару минут взлетят четыре или пять бомбардировщиков. На борту у них фугасные зажигательные бомбы. Они не так быстроходны, зато...» «Бомбардировщики?» — оборвал я радиста. «На кой черт они сдались? Что здесь, открытие второго фронта, что ли?» «Никак нет, сэр!» Если смогут попытается скрыться с трофеем, они раздолбают траулер в пух и прах. коробки и на 100 метров не удастся отойти. К чёрту их трофей! А человеческая жизнь ничего не стоит, что ли? В чём дело, Джек Строу? — Вспышки, доктор майсон Он показал в сторону берега, по которому карабкались десантники с траулера. Они успели покрыть две трети расстояния, отделявшего их от ледника. — Похоже, сигналят! Я сразу увидел вспышки небольшого, но мощного фонаря. Через несколько секунд раздался голос Джосса. «Это морзянка. Но морзят не по-нашему, сэр. А ты думал, они будут для нас стараться?» Заметил я сухо, пытаясь скрыть охватившие меня отчаяние. Потом деловито добавил. предупреждает наших старых знакомых. Если мы видим людей с траулера, то, ясное дело, и они нас заметили. Вопрос в следующем». Понимают ли их смолвуты Карадзини? Ответом на мой вопрос был рев мотора, донесшийся с противоположного края ледника. Я вскинул глазам бинокль Хилкраста. Сидевший за рулем Карадзини понял опасность обстановки. Забыв о всякой осторожности, он гнал Ситроэн на предельной скорости. Должно быть, он в обезумел. Ни один человек в трезвом уме не стал бы так рисковать. Трактор мчался по иссеченной трещинами поверхности ледника шедший под уклон. Сцепления между гусеницами и льдом почти не было. Неужели водитель не понимал гибельности своего поведения? Несколько секунд спустя выяснилось, что это так. Во-первых, я не мог представить себе, чтобы Карадзини или Смолвуд запаниковали, даже если положение безысходное. Во-вторых, положение их было не таким уж и гибельным, ведь у них была вполне реальная возможность сбежать, прихватив прибор с собой. Стоит лишь остановить тракторы и осторожно спуститься по леднику пешком, подталкивая стволами пистолета своих заложников. А может, они думают иначе? Я осилился проследить ход мыслей преступников. Неужели они считают, что самое главное для нас — это прибор? Что жизнь человека не представляет никакой ценности, и ее можно сбросить со счетов? Неужели, зная о меткости Джек Строу, они решат, что стоит им остановиться, их подстрелят, не заботясь о судьбе заложников? А может, убийцы все же допускают, что существуют нормальные люди, думающие иначе, чем они? Нечего ломать голову, надо действовать. Если мы позволим негодяям продолжить движение, то они или сорвутся в пропасть, или, если чудом доберутся до побережья, убьют заложников. Если же задержать их немедленно, то у Маргариты и Соли Левина останется шанс на спасение. Хотя бы всего-навсего один из ста. Ведь они — единственные козырные карты в руках с молодой Карадзини. Их будут беречь для собственного блага. Иного выбора нет. Игра рискованная. Придется рассчитывать, что преступники не станут пока расправляться с заложниками. Ведь до фьорда еще целая миля. Но однажды я уже пошел на риск и проиграл. — Трактор подбить сумеешь? — спросил я деревянным голосом. Джек Строу кивнул, посмотрел на меня. — Вы не посмеете! — запротестовал Зейгера, впервые перестав растягивать слоги. «Они же их убьют! Убьют, господи! Если вам по-настоящему дорогая эта малышка, мейсон вы ни за что молчать!» — рявкнул я. Схватив моток веревки, я поднял карабин. «Неужели ты думаешь, они оставят твоего отца в живых? Не сходи с ума!» В следующее мгновение я уже бежал по открытому участку длиной ярдов 30, отделявшему нас от первого ущелья. Я невольно присел. «Онкосил». В от меня провизжала выпущенная джекстроу пуля. Пробив капот, она ударилась о двигатель. Раздался звон, словно гигантским молотом ударила по наковальне. Но Ситроэн продолжал идти, как ни в чем не бывало. Перепрыгнув через расселину, я расставил руки, чтобы не потерять равновесие, и оглянулся. хилкрест джос Зигера и еще двое следовали за мной. Я бросился вперед, огибая препятствия. «Зачем увязываться за нами, Зейгера?» — подумал я сердито. Безоружные, руки забинтованы, одна обуза от калеки. Но я еще не знал, на что способен калека. Мы бежали по самому узкому участку Глетчера. Туда, где появится трактор, если эскимосу не удастся подбить его. Хотя пули летели гораздо выше, мы отчетливо слышали вой каждой из них. Затем металлический звон. Джек Строу не промахнулся ни разу. Но мотор оказался невероятно живучим. Не успели мы преодолеть и половину участка, как послышался скрежет в коробке передач Ситроэна. Взвыл мотор. Я видел водителя и без бинокля. Гусеницы, видно, скользили по крутому склону, и водитель пытался тормозить двигателем. До трактора оставалось меньше сотни ярдов. Пули перестали жужжать. Должно быть, Джек Строу менял магазин. Но тут в изречеченный капот угодила шестая пуля. Мотор умолк. Словно замок зажигания выключили. Трактор замер. Удивительное дело. На таком крутом склоне. Я даже не ожидал. Нет никакого сомнения, судя по визгу изношенных тормозных колодок, остановили его намеренно. Лишь теперь я понял причину остановки. В кабине водителя что-то происходило. Но что именно, мы не знали. Приходилось перепрыгивать и обходить десятки трещин. Приблизившись ярдов на тридцать, мы увидели, что между солли Левином и корадзине идет отчаянная борьба. Как ни странно, ссолли Левин одолевал соперника. Навалившись на кородзине, сидевшего за рулем, он что есть силы бил его лысой головой по лицу. Зажатый в угол более мощный кородзини не мог использовать свое преимущество в силе. Дверца кабины неожиданно распахнулась, и оба вывалились из нее. Они что есть мочи колотили друг друга. Понятно, почему Солли бил противника головой. Руки его были связаны за спиной. Надо обладать отчаянной храбростью, чтобы решиться напасть на Карадзине. Но Солли не суждено было воспользоваться плодами своего мужества. Выхватив, наконец, пистолет, преступник в упор выстрелил в старика. Я опоздал всего на долю секунды. Кинувшись на Карадзине, я выбил у него из рук пистолет. Но помочь Солли было уже нельзя. Обливаясь кровью, он лежал, скрючившись на льду. В эту минуту меня отшвырнули в сторону. Джонни Зейгера смотрел на бездыханное тело, распростертое у его ног. Прошла, оказалось, целая вечность, прежде чем Джонни повернулся к Карадзине. Лицо юноши было бесстрастно. Но в глазах преступника я увидел страх. Видно, понял, что ему пришел конец. Карадзине пустился на наутек. Он бежал, ища укрытия среди морёной гряды, расположенной в десятки ярдов от нас. Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как Джонни настиг его. Оба упали на снег. В ход пошли кулаки, и ноги. Борьба проходила в зловещем молчании. Каждый из соперников знал, что дерётся за собственную жизнь. — Брось карабин! — услышав голос, я обернулся. Сначала увидел лишь бледное, без кровинки, лицо Маргариты карьих глазах ее застыли мука и страх. Я машинально вскинул карабин. «Брось!» — повторил Смолвуд спокойным голосом. Убийца выглядывал из-за спины девушки, прикрываясь ею как щитом. Руководствуясь холодным расчетом, преступник дождался минуты, когда мы отвлечемся. «Твой приятель тоже! А ну, живо!» Помедлив, я посмотрел на Хилкрыста, державшего в руках оружие. В эту минуту раздался хлопок. Вскрикнув от боли, Маргарита схватилась за предплечье. «Я сказал, живо! Следующую пулю всажу ей в плечо!» В тихом голосе прозвучала угроза. Лицо преступника было бесстрастно. Я ни секунды не сомневался. Этот слов на ветер не бросает. На лед с грохотом упали два карабина. Мой и капитана Хилкорста. «А теперь толкните их вниз!» Мы повиновались не в силах что-либо предпринять. Просто стояли, наблюдая за ожесточенной схваткой, происходившей на леднике. Ни одному из бойцов не удалось подняться на ноги. Было слишком скользко. Наверху оказывался то один, то другой. Ни один не уступал другому в силе. Зейгера был измучен долгим ночным походом, а обмотанные бинтами руки не позволяли ему ни схватить соперника, ни нанести решающий удар. И все же перевес был на его стороне. Вопреки моему утверждению, что Джонни никогда не доведется выйти на ринг, юноша наносил Карадзине один удар за другим. Вспомнив, как он сбил с ног Карадзине, я испытал нечто похожее на жалость к мнимому дельцу. Но тут же спохватился, нашел кому сочувствовать — Карадзине. А чем он лучше Смолвуда, который намерен убить Маргариту? Ему это не труднее, чем прихлопнуть муху. Я взглянул на скрючившуюся на льду фигурку. И жалости к Карадзине как не бывало. Лже-пастор немигающим взором наблюдал за соперниками, готовый в любой момент пустить в ход пистолет. Но Зейгера почти все время находился внизу. Зажав голову Карадзине одной рукой, другой он, что есть силы, молотил его. Промышленник только стонал от боли. В конце концов, охваченный страхом, он вырвался из рук соперника и побежал. Но вместо того, чтобы искать защиту у Смолвуда, бросился к груди камней. Вскочив, боксер кинулся следом. Да так стремительно, что Смолвуд промахнулся. — Позовите своего приятеля, Нильсона! По-видимому, поняв, что происходит за моренной грядой, Смолвуд заговорил решительным тоном, даже не удосужившись посмотреть на джекстроу бежавшего к нам в сопровождении зимовщика из партии Хилкорста. До него оставалось не больше 50 ярдов. — Пусть и он бросит карабин! В ущелье! Быстро! «Джек Строу!» — крикнул я хриплым голосом. «Брось оружие! Он целится в мисс Рос! Он собирается застрелить ее!» Каюр остановился, едва не упав на льду, и замер на мгновение. Услышав мою просьбу, он неторопливым движением бросил карабин в ближайшую расселину и неспешно подошел к нам. «Он шевелится, мейсон схватил меня за руку Хилкраст. «Он жив!» — капитан указывал на Левина. Тот и в самом деле едва заметно шевельнулся. Я ведь не осматривал его. Мысли мое ли дело, чтобы профессионал, вроде Карадзини, стреляя в упор, мог промахнуться? Не обращая внимания на смолвода я опустился на колени и пристально посмотрел на Солли. Хилкраст не ошибся. Старик дышал. От виска к затылку шла глубокая царапина. «Кожа содрана, возможно, контужен. Только и всего», — заключил я, поднимаясь со льда. Я невольно оглянулся в сторону груды камней. Но Карадзине все равно конец. Я догадывался, что там происходит. Не слышно было ни диких воплей, ни брани. Но от этого становилось еще страшнее. В тот момент, когда Смолвуд, по-прежнему прикрываясь девушкой как щитом, спрыгнул с трактора и торопливо зашагал к каменной россыпи, оттуда раздался душераздирающий вопль. У меня волосы встали дыбом от этого крика. Даже Смолвуд остановился, как вкопанный. Послышался мучительный стон, и все стихло. Не было ни шума, ни криков, ни шарканье ног, ни придыхания, сопровождающих удары. Тишина. Придя в себя, Смолвуд подошел к самим валунам и лицом к лицу столкнулся с Джонни. Не выпуская из рук пистолета, лжепастор отступил в сторону. Зейгера неторопливо направлялся к нам. Лицо его было в ранах, в кровоподтёках, а кровавленные руки висели как плети. Сзади волочились два испачканных кровью бинта. — Кончено? — спросил я. — Кончено! — Вот и отлично! — говоря это, я не кривил душой. Внезапно лицо юноши преобразилось. Вначале недоверчивое, теперь оно радостно сияло. Зейгера опустился на колени рядом с отцом. А Смолвот прицелился юноша в спину. — Не делайте этого смолвод закричал я у вас останется всего четыре патрона глаза лжипасторо скользнули по моему лицу глаза убийцы смысл моих слов дошел до его сознания и он одобрительно кивнул обратившись к джек строу стоявшему ближе всех произнес принесите мой приемниккаюр направился к трактору в это время ейгера с усилием поднялся на ноги похоже я малость поторопился и Проронил он, взглянув в сторону мореной гряды. Я не заметил на его лице сожаления. Одно безразличие. дюжины свидетелей подтвердят, что он покончил с собой. «Очередь за тобой, Смолвуд!» «Карадзене был глупец!» Презрительно произнес Смолвуд. Преступник обладал поразительным хладнокровием. «Я прекрасно обойдусь и без него. Оставьте рацию здесь, Нильсон, и идите к своим друзьям. А я пойду к своим!» Он кивнул в сторону фьорда. — Или вы ничего не заметили? — Действительно, мы только сейчас увидели первого десантника из тех, что высадились с траулера. Он поднимался по отвесной стене ледника. В считанные секунды вслед за ним появилось еще с полдюжины человек. Спотыкаясь и скользя, они вновь поднимались и бежали, что есть силы. — Спешат на торжественную церемонию! — улыбка едва тронула губы лжепастера. «Останетесь здесь, пока мы с мисс Росс пойдем им навстречу. Не вздумайте сдвинуться с места. Девчонка у меня в руках!» Он чувствовал себя победителем, хотя выражение лица и интонации оставались равнодушными. Наклонившись, Смолвуд подхватил переносной приемник, затем поднял голову в небо. Я тоже услышал этот звук, но, в отличие от Смолвуда, знал, что это такое. Такого оборота дела преступник не ожидал. Объяснять, что обозначает пронзительный свист, оказалось излишним. Над нами на высоте меньше 400 футов в тесном строю пронеслись четыре смертоносные сигары. Это были реактивные истребители семитар Сделав разворот, они рассыпались и, снижая скорость, принялись кружить над языком фьорда. «Я не люблю самолеты, мне не по душе рев реактивных двигателей», Но в ту минуту для меня не было ничего радостнее, чем зрелище боевых машин и рев их двигателей. — Истребители! Смолвут! — восторжно завопил я. — Взлетели с авианосца. Это мы их вызвали, по радио. Мнимый проповедник по волчьей скале зубы смотрел на баражирующие самолеты. Понизив голос, я продолжал. «Им приказано стрелять в любого, кто спускается с ледника». — Повторяю, любого, в особенности, несущего в руках чемодан или приемник. Это была ложь, но Смолвуд об этом не знал. Увидев самолеты, он поверил мне. — Они не посмеют! — проговорил он. — Ведь они убьют и девушку! — Глупец! — воскликнул я презрительно. — Что стоит жизнь человека по сравнению с этим прибором? Уж вам-то это хорошо известно, Смолвуд. Кроме того, экипажам самолетов приказано, если они обнаружат двух человек не дать им уйти живым. В полярной одежде мисс Росс всякий примет за мужчину. Тем более сверху. Летчики сочтут, что это вы и Карадзини, и сотрут вас в порошок. Я знал, что Смолвуд поверил моим словам. Потому что сам он поступил бы именно так. Ведь для таких, как он, человеческая жизнь гроша Ломанова не стоит. Но в храбрости ему нельзя было отказать, как и в уме. «Я не тороплюсь!» Успев прийти в себя, произнес он спокойно. Пусть себе кружатся сколько угодно. Пусть их сменяют другие самолеты. Дело это не меняет. Пока я в вашем обществе, никто не посмеет меня тронуть. А через час или около того стемнеет, и я смогу покинуть вас. Ну-ка, подойдите-ка поближе, джентльмены. Уж вы-то не станете рисковать жизнью, мисс Росс? «Не слушайте его!» — закричала Маргарита, едва не рыдая. Лицо ее исказило страдание. «Уходите, прошу вас! Все, уходите! Он все равно убьет меня, я это знаю! Так пусть уж теперь убивает!» Девушка закрыла лицо руками. «Теперь мне все равно!» «Зато мне не все равно!» — оборвал я ее сердито. Слова сочувствия были неуместны. «Нам всем не все равно! Не будьте дурой! Все обойдется, вот увидите!» «Умные речи слышать приятно!» — одобрительно отозвался Смолвуд. «Только, дорогуша, не стоит обращать внимание на заключительную часть выступления». «Почему бы вам не сдаться, Смолвуд?» — спокойно спросил я лжепастора. Я вовсе не надеялся при этом переубедить фанатика, а лишь пытался выиграть время. Я заметил нечто такое, от чего у меня радостно забилось сердце. Оттуда, где мы устроили засаду, по правому краю ледника один за другим выходили человек 12. — С авианосца подняты в воздух бомбардировщики. Можете мне поверить, на борту у них бомбы. Фугасные и зажигательные. И знаете почему? Смолвут. Парни с Вакенхема были одеты в защитную, а не морскую форму. Наверняка это морская пехота, хотя на борту эсминца могли оказаться и солдаты, участвующие в какой-нибудь совместной операции. Они были до зубов вооружены и, судя по внешнему виду, дело свое знали. Я заметил, что командир десантников не стал валять дурака, в отличие от морских офицеров. Вместо пистолета под мышку он нес ручной пулемет. Ствол его он поддерживал левой рукой. Три других десантника были вооружены аналогичным образом. Остальные — карабинами. — Им предписано не дать вам уйти живым, смолвут, — продолжал я. — Даже если вы спуститесь с ледника, из с фьорда вам не выбраться. Ни вам, ни вашим приятелям, которые спешат вам навстречу. Не тем, кто поджидает вас на траулере. Господи, до да чего же медленно тащатся эти десантники? Почему бы одному из стрелков не прикончить Смолвуда уже сейчас? Мне даже не пришло в голову, что пуля прошьет не только убийцаную девушку, которую он прижимал к себе. Если я смогу отвлечь внимание мерзавца еще на полминуты, если никто из стоящих рядом со мной не подаст в виду... Они потопят этот траулер, Смолвуд! Продолжал я, не давая ему возможности оглядеться. Люди с Траулера отчаянно размахивали руками, пытаясь предупредить Смолвуда об опасности. Хотя до них было три четверти мили, голоса их были слышны отчетливо. Я пытался заглушить их, стараясь изо всех сил приковать к себе внимание пастора «Они разбомбят судно вместе с вами и с этим проклятым устройством!» Но было поздно. Услышав голоса, Смолвуд посмотрел в сторону долины, Затем туда, куда указывали десантники Страулера. Бросив взгляд через плечо, он так и впился в меня горящим ненавистью взором, оскалившись как хищник. Куда подевались его невозмутимость и спокойствие. — Кто они такие? — злобно воскликнул он. — Что им надо? Живо отвечайте, не то девчонка получит пулю. — Это десант сминца находящегося в соседней бухте, — твердо ответил я. — Это конец, Смолвуд. «Может, вас еще будут судить?» «Я убью девчонку!» Прошептал он свирепо. «Они убьют вас! Им приказано заполучить этот прибор во что бы то ни стало. Конец игре, смолвут! Бросайте оружие!» В ответ лжепастор разразился страшной бранью и вдруг бросился к водительской кабине, подталкивая впереди себя девушку. В другой руке он держал пистолет, нацеленный на нас. Разгадав его самоубийственное намерение, я тоже кинулся к двери кабины. — Ты с ума сошел! — закричал я. — Ты убьешь и себя, и ее! Раздался негромкий хлопок. Предплечье моей правой руки обожгло словно раскаленным железом, и я с размаха упал на лед. В это мгновение Смолвуд снял Ситроэн с тормозов. Если бы не Джек Строу, успевший оттащить меня, я наверняка оказался бы под гусеницами. Мигом вскочив, я кинулся вслед за трактором. Джек Строу за мной. более от раны я, признаться, в ту минуту не ощущал совершенно. Между гусеницами и поверхностью ледникового склона сцепления почти не было. Расстояние между трактором и нами увеличивалось с пугающей быстротой. Какое-то время Смолвуд пытался управлять вездеходом, но вскоре стало очевидно, что все старания его напрасны. Стальная махина была неуправляема. Ситроэн заносила то в одну, то в другую сторону. Наконец, развернувшись на 180 градусов, он начал все быстрее и быстрее скользить вниз, назад по склону от того места на правой стороне ледника, где мы стояли. Там, в левом углу излученные из-подо льда торчали каменные столбы нунантаков. Каким образом трактор не упал в расщелину, не натолкнулся на ледяные глыбы, ума не приложу. Сходу, преодолевая узкие трещины, Ситроэн с каждой секундой набирал скорость, скрежеща гусеницами и мчась по неровной поверхности ледника. Следом за ним изо всех сил мчались мы с Джек Строу, перепрыгивая через расщелины, чего не сумели бы сделать в любое другое время. Мы отставали от трактора ярдов на 300 До излучины Глетчера было меньше полусотни ярдов, когда Ситроэн с маху налетел на ледяную глыбу. Повернувшись несколько раз, он со страшной силой ударился задней частью о самый большой нунантак — каменную скалу высотой 50 футов 50 оказавшуюся в самом углу излучины. Не добежав ста с лишним ярдов до трактора, мы видели, как из кабины вывалился оглушенный смолвуд. В одной руке он держал шляпную картонку. Следом за ним появилась стюардесса. Не то она сама бросилась на преступника, не то споткнулась о него, разобрать было невозможно. Как бы то ни было, оба упали, и мгновение спустя исчезли у подножья Нунантака. Мы с Джек Строу находились в полустах ярдах от Нунантака, когда чуть не над самыми нашими головами раздался стук авиационных пушек. «Я упал на лед, но не за тем, чтобы спастись от снарядов». Я это сделал для того, чтобы не соскользнуть в расселину вслед за Маргаритой и Смолвудом. А над Глетчером на бреющем полете уже неслись два истребителя. Из их пушечных стволов вырывалось алое пламя. Несколько раз перекувырнувшись, я взглянул на язык ледника, над которым встала стена разрывов. В ярдах в шестидесяти или 70 ниже на нас, на льду, не поднимая голов, лежали люди с траулера я успел заметить третий истребитель. Ревя моторами, он летел с севера. Этот семитар прошел тем же маршрутом, что и первые два. Очевидно, летчикам было приказано вести огонь на поражение лишь в случае крайней нужды. А такой нужды уже не было. Десант с траулера вряд ли мог доставить нам какие-либо неприятности. И десантники, и траулер могли убираться, несолоно хлебавши. Без прибора они не представляли для нас никакого интереса. Опередив на десяток ярдов Джек-Строу, я добрался до днунантака. Нантака. Сердце сжималось от тревоги. Трещина между каменной глыбой и ледником была всего три фута шириной. Я заглянул вниз и едва не обезумел от радости. Расселина, сужавшаяся до двух футов на глубине пятнадцать футов, упиралась в каменный выступ, высеченный за тысячелетия резцом ледника. Маргарита и Смолвуд, судя по всему, перепугались, но были живы и невредимы. Расселина была неглубока, к тому же они могли замедлить скорость падения, упираясь в ее стенки. Оскалев зубы, Смолвуд смотрел на меня. Дуло его пистолета было приставлено к виску девушки. — Веревку, Мэйсон! — проговорил он вполголоса Бросьте мне веревку! Расселина сжимается, ледник в движении! Так оно и было. Все глетчеры находятся в движении. Скорость движения некоторых из них, расположенных на западном побережье Гренландии, невероятно велика. Например, глетчер Упернавик, который находится севернее, за час перемещается на целых четыре фута. Словно в подтверждение слов Смолвуда, лед под моими ногами дрогнул и, скрежетнув, сдвинулся дюйма на два. «Торопитесь!» Железное самообладание не покидало пастора до последней минуты. Лицо его оставалось бесстрастным, только губы сжались, да в голосе звучала настойчивость. — Торопитесь, не то я убью ее! — Что-что, а это я знал. Рука у него не дрогнет. — Хорошо, — хладнокровно ответил я. Мозг мой работал поразительно четко. Хотя я и сознавал, что Маргарите грозит смертельная опасность, Никогда еще я не чувствовал себя таким спокойным и уверенным. Сняв с плеча веревку, я произнес «Ловите!» Смолвуд поднял обе руки, чтобы поймать веревку. Сделав шаг вперед, я выпрямил ноги и, плотно прижав руки к бокам, камнем упал на преступника. Он видел, что я падаю, но, запутавшись в веревке, да еще в такой тесноте, не успел отскочить. Удар ногами пришелся ему в плечо и вытянутую руку. Мы оба рухнули на каменный уступ. Повторюсь, что, несмотря на небольшой рост, Смолвуд был невероятно силен. Но на этот раз он проиграл. Может быть, потому, что он не успел прийти в себя от нанесенного мною удара. Что, правда, вполне компенсировалась моим истощением и потерей крови от раны в плечо. И все-таки преступник оказался в безвыходном положении. Не обращая внимания на пинки, тычки в глаза, град ударов по неприкрытой голове, Я сжимал его жилистое горло и колотил затылком о лёд расселены до тех пор, пока не почувствовал, что тело лжепастора обмякло. Теперь я понял, что пора убираться. Расстояние между ледяной стеной и гладкой поверхностью Нунантака сократилось до 18 дюймов. На сужающейся каменной полоске мы со смолводом остались одни. Джек Строу, которого спустили в расселину Хилкрист его люди, Успел обвязать Маргариту веревкой вокруг пояса. И вслед за девушкой наверх подняли его самого. Я готов был поклясться, что наша стычка с лжепастором продолжалась секунд десять, не больше. На самом же деле, как мне рассказали позднее, мы дрались три или четыре минуты. Вполне возможно. Я был настолько хладнокровен и отрешен от всего, словно все это происходило не со мной. Хорошо помню, как меня окликнул Джек Строу. В голосе его звучала тревога. — Живей, доктор мейсон В любой момент трещина сомкнется! — Сейчас! Сбрось еще одну веревку! Я показал на радио, лежавшее у моих ног. Слишком дорогой ценой досталась нам эта игрушка, чтобы бросить ее. Спустя 20 секунд я был наверху. В это мгновение стена льда со скрежетом придвинулась к Нунантаку еще на дюйм или два. И тут до нас донесся голос Смолвуда. Встав на четвереньки, он тупо, словно не веря своим глазам, смотрел, как смыкаются над ним стены. «Бросьте мне веревку!» Даже ощущая дыхание смерти, Смолвуд по-прежнему владел собой. Лицо его было непроницаемо, как маска. «Ради бога! Бросьте веревку!» Я вспомнил о том, какой кровавый след оставил за собой преступник. Вспомнил об убитом командире авиалайнера, о трех летчиках, полковнике Гаррисоне, сенаторе Брустере, миссис Дансби-Грек. О том, что из-за него на краю могилы оказались Мария Легард и старый майлер Вспомнил, сколько раз он грозился убить ставшую мне дорогой девушку, до сих пор трепетавшую от ужаса. Затем посмотрел на Джек Строу, державшего в руке моток веревки, и прочел в его глазах те же чувства, которые испытывал я сам. Приблизившись к краю расселены... Он поднял над головой туго смотанную веревку и с размаху швырнул ее вниз, угодив прямо в голову Смолвуда. Затем, ни слова не говоря, шагнул назад. Поддерживая с обеих сторон Маргариту Росс, мы побрели навстречу офицеру, командовавшему десантом. В этот момент Глетчер содрогнулся. Миллионы тонн льда сползали к Ангалак-фьорду.